«Скажи немецкую «Слободу» знаешь?» «Всю Москву знаю». Ой «Ойли». «Как есть». «Головинский дворец тоже знаешь?» «Да». «Скажешь, и в нем бывал». «Бывал». «Бывал?» «Не поверил Кропоткин». «Где?» «Где именно, скажи?» «В лабиринте, в крытых дорожках, в главном доме, в зале со стенами в голубом шелке» и в том покое, где черная кожа позолоченная. Дальше сказывает, или про дворец Лефортов желаете, про белый покой, где морские виды в черных рамах висят, и маленькие корабли на веревках к потолку прицеплены. Пораженный князь сколько-то времени только задачно зыркал на Ивана, пыхтел и молчал. И ныне мог бы в Головинский проникнуть... «Нужно!» — с дурашливой готовностью воскликнул Иван. Князь махнул рукой. «Бог с тобой!» В немецкой Слободе, в Головинском дворце, на Яузе, весь этот год, начиная с февраля, жила императрица Елизавета Петровна. Торжественный въезд ее в Первопрестольную из Петербурга состоялся в февраля в 28 восьмой день. В золоченой карете запряженной восьмеркой высоченных белых коней. По бокам ехали лейб-компанцы, гренадеры, роты Преображенского полка, которая возвела ее в минувшем декабре на престол, за что Елизавета Петровна всем им, не имевшим дворянства, даровала его, одарила крепостными и чинами. Следом за ними ехали камергеры, за камергерами камер юнкера, камер пажи, камер фрейлины. То есть все ее личные придворные чины Потом наследник престола Великий князь Петр Федорович Племянник императрицы Привезенный незадолго до того Из немецкой Голштинии За ним его придворные Потом сенаторы, сановники иные высочайшие чины и особы Сотни и сотни карет В золоте, в зеркалах и серебре В парчевых и бархатных попонах На породистых лошадях в наборных сбруях с многоцветными кистями и пышными султанами. Много часов двигались через Москву, с Тверской, через Китай-город на Мясницкую, под перезвон всех колоколов, через пять богатейших триумфальных ворот, последние из коих были уже за Яузой у Головинского дворца. Иван видел все с начала до конца, Немного видел и государню, радуясь вместе со всеми, что она так бела и хороша собой, так весела, так ослепительно нарядна. Головинским тот дворец назывался, потому что был когда-то построен любимцем царя Петра адмиралом Федором Головиным, но уже давным-давно принадлежал государям, как и бывший дворец генерала Лефорта, стоявший по Яузе чуть выше». Гвардейцев с ее приездом в Москве объявилось видимо-невидимо. Во всех кабаках они, во всех герберах, рядах, цирюльних. Наглые, особенно лейбкампанцы, Чуть что за шпаги или в кулаки. Но вскоре начался Великий пост. В Москве запретили всякий большой шум и быструю езду, и даже отбирали особо лихих коней. Было несколько случаев, уводили в царские конюшни. Пасху Елизавета Петровна встретила в селе Покровском. Служба стояла в только что отстроенной там новой церкви. 23 апреля переехала в Кремль, где 25-го было необычайно пышное и торжественное коронование при несметных толп народа. Таких несметных, ликующих и хмельных, что кое-где случились давки, и в одной из них даже Ивана прилично помяли. Только крякал да изворачивался, однако государню издалека опять же видел в горностаевой мантии и золотом венце, и ближнюю ее сияющую, сверкающую свиту видел. А 29 апреля императрица вернулась в Головинский, и там начались бесконечные балы и маскарады, на которые вечерами съезжалась вся Московская и вся, понаехавшая из Петербурга и из Губерний, знать. Огни горели до утра, иллюминации и фейерверки устраивались каждую ночь, и музыка гремела до утра почти ежедневно, всё лето и осень, и вот уже и зиму. Перерывы были лишь трижды, когда государыня ездила на Богомолье, дважды в Троице сергиеву Лавру, в первый раз летом даже и не ездила, а ходила туда пешком, все семьдесят верст прошла, за две с лишним недели. Экипажи ехали впереди и позади. Передние ставили по пути шатры для ее отдыха, для спанья, для еды, для многочисленной свиты. Скажи, ну а как бы ты туда лез? Ведь на каждом шагу гвардейц. Или хочешь со мной ремеслом поменяться? Но ты и без. И что там украли-то?» «Отколь знаешь?» Дернулся князь и поднялся. «Отколь?» «Да от тебя!» «Дурак ведь догадается, когда такое его спрашивают, да не в приказе, а на дому, чтобы никто не знал. Ты у самой государни, что ли, что сперли?» Кропоткин не верил, что Иван просто догадался. Уставился на него обеспокоенно-подозрительно, весь набычился... Но тот был слишком серьезен, глаза ясные, без хитрости. Поверил. Не, в Камергерской. Что? А, серебра несколько, две шубы, шкатула с драгоценностями. Что, все разом из одного места? Не знаю. Сказывали, дай вспомню, будто не из одного. А разум ли речи не шло? Спрошу. Сказывали, из своих, где покрасть никто не мог. Уверены? Уверены. А гвардейцы уверены, что влезть со стороны нет никакой возможности. Только где крысы до да мыши могут, до да птицы. А ты, он, говоришь, что можно. А искать велят мне. Скажи, есть ли иные, как ты которые бы тоже влезли? «Есть. Три, четыре. Знаешь их? Ну, конечно». Князь опустился рядом на стул, положил руку на Иванову ногу, ласково просительно заглянув в глаза. «Вся надежда на тебя. Поусердствуй. Скажи, чего хочешь, то и дам». «Найду». «Найдешь», — обрадовался князь точно дитя, — И Иван впервые почувствовал, как сильно тот в него верит. Найду, Кольгор, вор не из ихних или не из гостей. Ну, знаешь, ведь бывает. Да и из ихних, коль будут сбывать. Найди, а ты мне положи жал мне. Как? Чего как? Ты разве без мне? А ты разве мне его клал? Не клал. Ну, не помнишь. Убей бог. Но князь не ожидал. Кропоткин хохотнул, ткнул его кулаком в плечо. Ладно. здесь ты его не просил. А надо просить. Надо. Пиши прошение. Скажи, а в мышкинских пределах не бывал под городом Мышкиным? Бывал. И знакомцы есть. Ну, а как-нибудь. Рассказал, что там усадьба его родственника, который сам-то зимой здесь, в Москве, в своем доме, а туда, в усадьбу, неделю четыре назад набежала какая-то банда. Била челядь, измывалась, все повычистила, взяла и коней с санями, а дом и службы подожгла. И всё сгорел дотла. Рассказал, что... В пограбленном был большой золотой крест с восемью ориентальскими крупными жемчужинами и мелкими и жемрудами по концам. Был поднос, огромный, серебряный, вызолоченный, в середке птицы гравированная. Были одеяла атласные, подбитые соболем, черевчатым. Была фарфоровая посуда немецкая с лазуревой каемкой на чашках и тарелках Были два ружья с резными ложами и черненными картинками по серебру на щеках. Одно тульской работы, другое аглицкой. Это князь уж не рассказывал, а читал по бумажке, взятой со стола. Долго еще читал. Вдруг да что объявится на Москве, чтоб последил. Может, и на саму шайку выйдет. С родственник, конечно, отблагодарит как следует». Глава тринадцатая. А на другой день к вечеру в трактире на Никольской его остановили. Нарочно ждали. Знал их мало, фамилий вовсе не знал. Один владел хлебными баржами на москве руке другой — рыбными. Попросили присесть, назвались, выставили угощение и стали просить о том же, о чем накануне просил князь собить, найти, вернуть хоть сколько-нибудь из того, что у них украдено. У одного из дома сундук с деньгами и несколько вещей было украдено, а у другого с барши бочонок с деньгами же и два сыкрой, черный и красный. Да сыкрой то хрен с ней с деньгами бы поискал, Иван Осипич. Первый обещал за розыск двести рублей, а второй тридцать и рыбой, и икрой. Пособи, сокол, Христом Богом молим, по миру пойдем, войди в сострадание. Теперь такое шло чередой. Глава четырнадцатая. «Еще, а?» Шептала еле слышно всякий раз, когда, окончив песню, Он долго не начинал другую и поднимал на него глаза, полные то ли боли, то ли восторга, которые обязательно сменялись каким-то испугом, страхом. Хоть на мгновение, но испуг появлялся всегда. А когда начинал петь, она всегда медленно на что-нибудь присаживалась, там же, где стояла, иногда опускалась и прямо на пол, если ничего подходящего рядом не было. Бывало, опускалась и сидела очень удобно, но ни разу потом не поправилась, вообще не шевелилась, глядела только вниз и в стороны ни во что, порой и дыхание придерживала, чтобы не помешать ему. Ни разу не помешала ничем, хотя в те дни после женитьбы... Он пел без конца, никогда столько подряд не пел. Месяца два, наверное. И все время хотел петь, страстно хотел. И сам купался, сам мыл душу свою и ее в пении. Именно мыл. Что-то в ней и в нем самом светлел, светлел. Раз почти до утра пел. Был в и она в исподнем. Сидели на кровати, он у одной стенки, она у другой. Все свое перепело, и чужое, кое-что по два раза. А когда затих, она пождала, пождала, не шевелясь, подняла на него завраженно счастливые глаза, потом, будто опомнилась, в них опять мелькнул страх, а припухлые мягчайшие губы ее, как будто сами прошептали «Еще». Ивана поражала, что она просила тем же самым словом, но совсем другого, в постели ничего не просила. Наоборот, когда он уж очень расходился, сникал, пустела, делалась никакой, и он чуял, что если бы не ночная тьма, в глазах ее увидел бы все тот же страх. Спрашивал, а чего пугаешься-то? Дела она удивлялась, ухмылялась, ничего. Но он же видел, как рождается испуг, как набегает, видел, как она уже жить не может без его пения, как наслаждается, как пьет его буквально каждой порой и нервом, как уже по-настоящему, по-бабье, любит его, мужика, мужа своего. И все-таки прежней веселости, прежней лучистости глаз И бегучей улыбки в ней так и не было. А это было, и не давало покоя. И он опять думал о Федосии, которая ведь вообще боялась его песен, хотя ни разу ни одной не слышала, запрещала. И тут была какая-то странная и непонятная связь. Наконец Арина сказала, так и не говоришь, как складаешь песни. Она спрашивала об этом не единожды, а он отвечал, что не знает, что они слагаются сами, что это вроде какой-то горячей волны, которая вдруг поднимается в нем, и он слышит слова и напевы уже готовыми. А во мне как волна, слушаю, слушаю, а потом как волна, и дума, и чудится, что это не ты пел, а кто? Не знаю. Чудится, говорю. Ты слышал, чтоб еще кто так пел и складывал песни? Засмеялся. может, ты нечистая сила во мне? Отшетнулась. Часто закрестилась, закрестила его, съежилась, глядела тревожно и с тем же самым испугом. Хорошо всей миг горели две свечи. Иначе бы ничего не увидел и не понял бы, что она и вправду считает, что в нем что-то есть, какая-то неведомая сила, может, и правда нечистая. Потому и идти за меня не хотела. Тогда не потому, а почему. Что злой, что вор, что ловишь своих же товарищей для казни, И каторги, без всякой жалости. И радуйся, что все тебя боятся. Со всеми делаешь, что захочешь. А как? Непонятно. Ты-то, какой видел зло от меня, А каменный мешок, плети. Кто сказал? Вскинулся Иван. Да никто. Видишь, и сейчас злобишься. Замолкли. Глядели глаза в глаза, в души друг друга глядели. И он почуял, что она уже не сильно его боится, почти не боится. Больше хочет что-то понять. Но тоже не из зла, из любви. Знаешь ведь, как хотел тебя. Знаю. Если б не поняла, думаешь, согласилась бы. Думаешь, испугалась бы. Во! И показала ему язык, рассмеялась. Он схватил ее, прижал, прижал голову к своей груди и гладил радостно. И нежно, волосы, спину, руки, целовал их. А она у его груди глуха. Срывающимся, потеплевшим голосом бормотала еще про то, как испугалась, когда услышала его песни впервые, и чего пугается до сих пор, и что очень уж он муж, мужик оказался ярый, тоже пугает, что это все не просто так, что что-то в этом есть, есть. Конечно, есть, конечно, соглашался он, и они смеялись. А про товарищей моих бывших вот что послушай. Был на Волге старик, батюшки звали. Сам не воровал, но с ворами и для воров жил. Молился за них. Один в целом свете за них молился. Лучше его никого не знаю, не встречал. И дальше, дальше про батюшку со многими подробностями, что тот говорил и что делал, и как они собирались в Жигули, которые он так любил, и вместо которых был тот вселенский, невиданной величины белый стол огня, который поднялся от той деревянной церкви, где он горел, прямо к Господу, значит. Он за них, а они... Выдохнул, закрыл глаза, а она скорчилась и, сжав на груди руки, вздрагивала, на взрыт плакала, не утирая слез. Они бежали ручьями, потом, захлебываясь, спросила, «Ты узнал, кто? Нашел?» «Ищу». Глава пятнадцатая. Случился конфуз. «Но дело прикрыл туз», — сказал Иван, и придвинул выигрыш к себе. Снова стал тасовать. «Картой в колоду тасоваться, а банку по рукам рассоваться. Заметываю, кто ставит? Перстенек твой вместо денег в трех рублях. А ты на кругленький, на рубль. Ну, шиш маришь, ничего не говоришь». «Не иду, а еду с последнего. Лахман, лах, твое дело швах. Семь раз круг, на пять под рук. Прошел, проехал, никого не задел. Когда в трубу полетел, деньги кладите на середину при свидетелях». Метать садился редко, но уж если садился, то очень скоро весь наполнялся веселым холодком и твердой уверенностью, что нынче опять выиграет, потому что ему не важен сам этот выигрыш, сколько там денег. Его захватывало, затягивала, как воронка в быстрой реке, сама игра, сам ее ход, в котором, конечно, было очень важно, какая к тебе идет карта, везет или не везет, но еще важнее... Намного важнее и интереснее было видеть, как все разворачивается и какое у кого при каждом ходе настроение, даже самых скрытных и тех, что-нибудь доводовало, губа ли дрогнет, рука, весь ли двинется или окменеет, и как почуял, кто чего боится, кто чего ждет, что сбрасывает или вытягивает». Дальше уж только соображай, не зевай да не останавливайся. Туман, забивая им головы дурацкой непрерывной болтовней, та, которая ведь не столько развлекала-веселила, сколько мешала-отвлекала, и каждый, понимая это, старался отгородиться от нее, не слушать, для чего сам того не замечая, все больше напрягался, злился, мрачнел, дурел». Многие и на людей-то переставали походить, и кроме алчности и азарта в них ничего больше не было, только алчное безумие, безумная алчность. Выиграть, выиграть! Три вороны, три галки играли в три палки. Села ворона на березу, навалила два воза на возу, а галки для того летали на свалки. Вежливая птица, где ни попадя не валит... «Заметываю!» Пожаловали еще гости. Второй раз пожаловали. Впервые с неделю назад были. Кряжистый, наглый, горластый поручик, щекастый, нос широкий, губы толстые, и рослый, грузный, тогда еще не знал кто. Лицо вроде груши, внизу шире, чем вверху, глазки маленькие, свинячьи. В первый раз их привел магистратский подьячий. Офицер тогда как вошел, так заорал, заглушая всех, чтоб дали водки, лучше колгановой. Глосина был, что и рихонская труба. Возмутился, что нет свободных курительных трубок. «Еще надо бы нас завесть, скажите хозяину». Почти пинками выгнали из-за стола двух игравших, мастерового и мелкого купчишку, и сели сами. И за столом, все рывком, нагло, шумно. Молодцы уж хотели их маленько одернуть. Но Иван, наблюдавший все из соседнего покоя, велел погодить, узнать, кто такие. Приметил, что нагличить-то нагличают, особенно офицер, но тайком ко всему и ко всем приглядываются, оценивают. Вскоре молодцы донесли, что поручик этот из Ахтырского пехотного полка, Дмитрий Зуёк, дворянством род пожалуй, он Петром Великим, а Груша, Иван уже прозвал так второго, из калужских помещиков, Андрей Семёнов, сын свинин и глазки свинячие. мелькнула мысль, что эту фамилию именно из «Калужских» уже слышал, но где и в какой связи сразу не вспомнил. Да они и играли недолго, и не по-крупному, и скоро ушли. И вот пожаловали вновь, уже без магистратского подьячего. Ну, вообще-то и горные сборища, и горные дома, и заведения были строжайше запрещены». Играй себе в собственном дому с родными и друзьями, сколько захочется. У самой государни играли в карты ночи напролеты и на изрядные суммы, все играли, но специальные карточные и иные игорные заведения были запрещены, дабы народ народно не развращали и не разоряли. Наказание за их устройство полагалось вплоть до каторги. Но тайные и горные притоны все равно, конечно, существовали. Этим же болеют, как пьянством. И Иван завел вроде тайна из великой будто бы собственной страсти к картам, и зерни, и ради друзей-знакомцев, страдающих тем же, в основном, из приказных. Специально для них и завел, так и говорил. Но соизволение самого князя, конечно, для самых хитрых дел. Попадали-то сюда, в бывшую блинную дьякона в глубине двора, лишь с поручительством и по Случайно никто не попадал, и каждый особое слово знал, что впустили. Иные всякие тоже, конечно, бывали, купцы, заводчики, военные, мастеровые, но лишь достаточные. Шушеры и голытьбы никакой, но в основном приказные канцеляристы из сенатских, магистранских полицейместерских, консисторских, ратманских, из Сескнова, из разных коллегий всех чинов и званий. То есть народ самый, что не наесть, продувной, скользкий и хапужестый. Очень много знающий и способный делать то, что не в силах было делать никакое самое высокое начальство, включая Сенат и даже Государню. Были были и среди них свои больные, безумные игроки, которые приходили только играть, но большинство все же и тут обделывали всякие дела и делишки, встречались с кем нужно, сговаривались без лишних глаз и ушей о чем нужно, передавали малые передачи, и молодцам оставалось лишь внимательно глядеть и слушать, чтобы узнавать столько разного, сколько невозможно было узнать больше нигде». По два, по три человека дежурили каждый вечер и ночь в каждом покое, в том числе и такие тайные, которые были ведомы одному лишь Ивану, и все они на утро или тотчас же доносили ему обо всем слышанном и виденном, и жизнь Москвы явная и потаенная, и самая, раз самая, была перед ним всякий день, как на ладонь». Они же ворочали этой жизнью, эти приказные купцы, заводчики, военные, консисторские, а многие из них были уже целиком и у него на крючках, уже заглотили, ибо любого приказного можно было купить, кого дешевле, кого дороже, но любого, включая ассессоров и оберсекретарей, и многих купцов и военных, и прочих можно было купить, тем более когда человек срывался, проигрывал. Его надо было выручить. В соседнем покое играли в зернь три драгуна капитан и сержанты. Вновь появившийся зуек обрадованно заорал О, свои, и туда знакомиться. Лез на каждого широкой, выпеченной грудью и, раскатисто порыкивая, кричал Кто он, какого полка? и что он рад, что в такой компании есть военные, которые, конечно же, не читая тем, среди которых, поди, и стоящих мужиков-то нет, с настоящей силой, смелостью и настоящими хуй... — рычал, страшно довольный собой, весь багровый. Наскакивал, напирал, толкал драгун, обдавая перегаром, всю игру порушил. Потом вырвал из рук зернщика оловянный стакан с костяным кубиком и проорал капитану, что сейчас они сыграют вдвоем. Но тот уже оправился от его нахрапа, рыка и крика, и сказал, что они не доиграли, пусть погодит. «Да мы скоро! Я знаешь, как играю! Ты не видел, как я играю?» Но капитан отказался. Тогда поручик схватил его за рукав и силком потянул к столу выпить. «Давай на дружбу!» А грузный товарищ его, свинин, как пришел, так молча, хмуро, набил куритную трубку, тяжело сопя, широко растелся на лавке у стены напротив метавшего Ивана и курил с большим удовольствием и умением. Медленно втягивал дым, медленно выпускал, прикрывал свинячие глазки, блаженно поводил головой, будто важней и слаще занятий этого ничего на свете не было, и ничто сейчас его не интересует и не касается. На игру ни разу вроде бы не взглянул, однако Иван следил за ним очень внимательно, ибо уже в тот первый их приход все же вспомнил, что было связано с этой фамилией Свинин. Предложил ему карту. «Не, я такой игрок, что с тобой останусь без порток», сказал и противно скривил рот влево, что, видимо, изображало улыбку. Иван объявил, что наигрался, пусть садится метать кто-нибудь другой. Среди его людей были два настоящих картежника-шулера, делавшие с картами чудеса. Хилый и Фрязин, но он разрешал им играть у себя только в самых нужных случаях. Сейчас Фрязин был тут, чернявый, страносой, юркий-юркий, с быстрыми, длиннопалыми руками, вправду очень похожий на Фрязина, и он, конечно, спросил Ивана глазами, не сесть ли, Иван отрицательно так повел головой, но показал взглядом, чтоб последил за свининым. А свинин вдруг сказал «Мне, что ли, попробовать?» И громко сопя тяжело поднялся, в развалку подошел к столу. «Валяй!» Иван уступил ему стул. «Банк? Фора? Контрукто?» Свинин оглядел присутствующих. Сели два купца из хомутного и ножевого рядов, сенатский канцелярист и консисторский подьячий. «Кто в банк шестым?» «Я, я! Погодите!» — загрохотало из другого покоя, как услышал-то. И оттуда, все и всех задевая, с рыком выскочил зуек. Уже без парика, всклокоченный, еще багровее, чем был, в распахнутом кафтане, расстегнутой рубахе, шпагу с перевязью держал в руке, с грохотом подвинул стул, плюхнулся, поставил шпагу у стола. рра, ра Поехали! В другом покое был редкий гость, очень богатый заводчик Вадилов Семен Семенов. Кого-то, видно, ждал, сидя в углу и равнодушно поглядывая на толпившихся у столов. Он никогда не играл, был в годах, сухой, всегда во всем темном, без украшений, парик, влитой, точно с собственной волосы, всегда спокойный, насмешливый. В молодости был послан царем Петром незадолго до кончины учиться в Англию. Возвратившись, завел в Москве ткацкую фабрику, ставшую очень большой и единственной в России, изготавливавшей штофы, грезеты и тафты лучше любых иноземных. Был, пожалуй, он дворянством, приглашался ко двору, и Иван полюбопытствовал, не видал ли он принцессу немецкую, привезенную в невесты наследнику Петру Федоровичу. Сказывали, что, приехав, сильно заболела, чуть не померла. Видал. Верно, болел. Только глупость это, что от порчи. От перемены климата болела. Ведь всего четырнадцать лет ей. Какова ж собой. Ныне больно худа. Одни глаза. Во, глаза. Показал, какие большие у нее глаза. Светло-голубые. У светло-голубые обычно, знаешь, на коровье похожи. Глупые. А у нее острый да быстрый. И много молчит. Ну, а наследник? Водилов ухмыльнулся. Напротив. Говорун. Говорун. Рокотали, шелестели, всплескивались голоса, дробно постукивали бросаемые кости, потрескивали свечи, Поскрипывали временами половиц. Вокруг играющих стеной стояли смотревшие и ждущие очереди. Было жарко, душно, вонюче, дымно. Дым слоился над головами стоявших до потолка, и огни стенников колыхались в нем размытыми желтыми пятнами, как в тумане, ничего не освещая. В углах лежала полумгла. Они и разговаривали в такой полумгле, превращавшейся тенями, ходивших мимо в полную колеблющуюся мглу. Даже шестисвечевые шандалы на столах, и те горели в тяжелом спертом воздухе все тусклей и трескучей. Табачный дым ел глаза, саднил горло, забивал все иные густые запахи соленых ариненных огурцов, пирожков, вина, водки, сильно напудренных париков, пота. Водилов спросил, не знает ли Иван что-либо о великой шайке разбойников, объявившейся на Оке, близ Переславля-Рязанского, у которых, говорят, есть даже пушки, и на которую хотят двинуть команду полковника Грекова. Так как не слыхать, когда собирается такая орать? У картежников возник шум взорванный воплем жуйка. «Что? Что ты видел?» «Еще сильнее как смеешь, благородному человеку такие слова!» Прорезался и отвечавший ему возбужденный голос консисторского подьячего. Но там галдели и другие, и что именно кричалось, разобрать было невозможно. Любопытствующие пошли туда, а возле Ивана появился Фрязин и, не глядя на него, шепнул «Мухлёж!» и показал глазами Поди туда. Свинин как сидел за столом, так и сидел противно скривив рот, изображая улыбку, а остальные мельтешили с другой стороны. Длинный, бледный, консисторский, высоко вскинув руку, чтобы все видели, махал какой-то картой, а орущий зуёк, выпитив колесом грудь, наскакивал на него, подпрыгивал, стараясь вырвать эту карту. Теперь даже уши у него были багровые, ноздри раздуты, как у лошади. Глаза вытращил, но полный широкий купец из ножевого, загораживал Консисторского, отпихивал Зуйка плечом и тоже что-то зло бормотал, а подьячий сепловатый выкрикивал. «Вот, вот, не было ее, не было, ты и подсунул, вы заодно шельмуете». «Шельмуем? Мы шельмуем? Ах ты, пес, смерть вонючий, прибью!» Зуек зарычал немыслимо, разинув впасть, схватил стоявшую у стола шпагу, выдернул из ножен и выкинул вперед. Все отпрянули, стали пятиться, вскочил и свиним, мигом без всякого пыхтения вскочил и, набычившись, сжав кулаки, двинулся плечом к плечу с Зуйком на других. «Я вам покажу, мать вашу!» Никто и не уследил, как Иван оказался рядом с этим зуйком. Видели лишь короткий взмах руки. Поручик ойкнул, шпага упала на пол, и Иван придавил ее ногой. «Не балуй!» — сверкнул улыбкой. «Столько народу! А ты шпажкой балуешься? Ну, зацепишь кого?» Жуёк держался за запястье, кривясь от боли, и на мгновение даже потерял дар речи, только всё сильнее надувался, багровел и пучил глаза, которые тоже сделались красными от лютой злобы, а свинин полез рукой под кафтан. Но Иван подмигнул ему и помахал, чтобы вынул, рук-то, не глупил. «Ты... ты...» «Посмел офицера!» — закрепел, наконец, Зуёк, и тут же опять восточный крик. «Сыми! Сыми ногу со шпаги, тварь! Верни! Верни! Надругательство над шпагой, над честью офицера! Остынь!» Но тот, обезумев, кинулся на Ивана с кулаками, Дон да опять упредил его страшнейше саданув вниз живота, от чего зуёк, хакнув, скорчился, ловя ртом воздух, потом взвыл, потом снова завопил, «Радуйте! Капитан, выручай! Сержанты! Офицера бьют!» Немного свободного пространства было только возле них у стола, а дальше теснота, мельтешня, гудёж. В соседнем покое никого не осталось, Рослый капитан стоял близко, а сержанты выглядывали из-за голов, но ни один из них не двинулся. «Капитан! Братцы!» Капитан отвернулся. У Зуйка в горле заклокотало, захрипела. он замолк, закрутил головой, дико всех озирая, набычившийся свинин тоже люто озирался, все громче сопя. «Что было?» подменный карты у них. Как надо, этот подменял. Вот она, другая, не из колоды. Этот знак давал, глаза закрывал, а этот менял, я уследил. — Врешь, собака! — взвился опять зуек. Псы! Псы! Это твоя карта! — Сам подсунул! — проревел неожиданно свинин. — Сам подсунул писарское семя! «Чтоб других опозорить, проигрыш вернуть, за это знаешь что!» И шаг в сторону. Да как хряснет консисторского по лицу! Тот отлетел, из носа брызнула кровь. На свинина сбоку отпихнув кого-то, прыгнул шинкарка, свалил, а Зуёк тем временем, рыча и матерясь, опять ринулся на Ивана — Тот подсек его по ногам, тоже свалили удары, крик, треск, возня, свечи метались, гасли, но через несколько мгновений все и кончилось. Обоих сваленных прижимали к полу шинкарка, волк и трое из гостей, но жуёк, прижатый к полу, даже мордой, все равно дергался, избивался, пытаясь укусить державшего голову и, матюгаясь, грозил перебить всех. Что они еще пожалеют, и что тебе, вору, конец? Будешь корчиться у меня на шпаге, мразь, тварь!» а Распростертый лицом вниз свинин от полного бессилия только по зверинному свирепо хрипел. Иван приказал отвезти его в лавку. «Связанным, чтоб охолонул. Деньги у него в инте Сколь проиграли-то, сосчитайте. Вернем». А этого, — показал на зуйка. за сарай. В углу его двора за сараем был глухой закуток. Стена сарая, высокий задний забор, стена дома и забор впереди от дома к сараю с крепкой калиткой. Сажение три на четыре, не больше. У дьякона там лежали дрова и всякий тележно-санный лом. А Иван определил быть в этом закутке вытрезвиловки, кидали туда шибк пьяных, освободили от лома и дров и кидали. Летом там буйно росли лопухи, чистоте, дуванчики, лебеда, и пьяные дрыхли на них, как на перинах. Случалось по полсуток к ряду. Но сейчас стояла глубокая осень, холодище». Была ночь, правда, лунная, все видно, и Иван пошел туда чуть ли не через час и еще за калиткой услышал, как зуек там мечется из угла в угол и стучит зубами. В одном ведь кафтане заперли. Охланул? поинтересовался Иван, держа в правой руке его шпагу, а в левой — ножный с перевязью. Тот зарычал, вскинув вверх сжатые кулаки Готов был разорвать, но боялся шпаги. Пшел вон, вор, конец, конец тебе, убью, и притону твоему конец. Задергался, закружился, как бешеный. Будешь лаяться? Уйди, вор, убью, и, выпчив безумные глаза, пошел на поднятую шпагу. Иван толкнул ногой сзади калитку, и мимо него проскочили бельки. «Теперь они защищали его еще лютей, чем Арину», — прошептал Ату. И Зуёк был атакован сразу, спереди и сзади. «Спереди псом, сзади гусем». Поручик... Отскочил, закрутился, но они, подстрекаемые Каином, крутились ловчее, быстрее и кусали, клевали, все злее, все больнее, за ляжки, за икры. Тот уж прижался спиной к забору и, взвизгивая, сучил ногами, вскидывал их, а белки прыгали с боков, рвали полы кафтана, штаны, тот пронзительно завыл, вовсе обезумев. Ну, будя, будя, отворив калитку, Иван велел белькам идти. Искусанный, исклеванный зуек обессиленно опустился у забора на землю, глядела, шалела, затравленно и больше не ругался, лишь громко с дышал. — Ты свинину друг? — спокойно спросил Иван. Тот ничего не понимал. — Свинину друг? — спрашиваю. Совсем добрым голосом переспросил Иван. Но хороший друг, но во всех делах с ним заедино. Врёшь, не было подменных карт, это я не про то. Я про шайку свининскую из явонных крестьян, что он посылает грабить по Калужским дорогам». Узуйка, глаза полезли из орбит, и рот открылся, и он медленно, медленно пополз спиной по забору вверх, поднялся. «Что скажешь, не ведаешь?» Тот помотал головой. «И на дыбе скажешь, что не ведал и не ведаешь, что те крестьяне всю добычу ему приносят, и что с картишками у вас уже тоже было?» «Сказать где? Прямо сейчас, что ли, на дыбу-то? Или погодить? Дать тебе подумать?» Тот опять мотал головой, глядя на Ивана, уже так, словно в лунном свете перед ним был не он, а сам, сверкающий белыми зубами, «Черт! Ты это... Ты чего? А ты чего?» орал Ложил шпагу в ножны и протянул суйку. Ладно, ступай пока. — Думай. — Вроде ничего не было. И свинину ни звука. Понял? Тот согласно закивал. Часть третья. Глава первая. С полудня остановил работу и сказал, что доделывать будут ночью, когда все уснут. Послал предупредить ближних будущников, чтобы не беспокоились, что они заполят тут в ночь смоляные бочки, будут завершать работу. Из бревен и досок-то все уже было сколочено. Гора уже стояла большущая, высотой сожжение в четыре, широкая, с бортами, Лестница с перильцами на нее в целую досочку, тоже широкая, и снегу уже набросали и внизу, и наверху на площадке вся крестная ребятня помогала, носила снег корзинами. Громко шипящие дымные фукающие смолиные бочки поставили на высоких шестах с четырех углов, и в их ярком пляшущем свете стали гору заливать. Двое поднимали на веревках ведра, с водою наверх, на площадку. Двое делали саму заливку, ловко делали, жолобом. Эти были наняты, как и три плотника, ставившие гору. А шестеро из своих таскали воду из колодца для поднятия. А еще два нанятых умельца и двое своих... Куваев и Тулья носили в горе Скайного двора деревянных и ледяных болванов по-господски. Статуи, которые мастерились там уже немало дней. Деревянных вырезали Куваев и Тулья. Куваев был прежде отменнейший столяр. И Иван видел когда-то вырезанных им отличных кукол для детей. Задумав эту гору, спросил, не сделает ли тот больших деревянных болванов наподобие тех, что украшали триумфальные арки при въезде императрицы Елизаветы Петровны в Москву. Или тех, что есть в Головинском и Лефортовском дворцах. Или хотя бы больших деревянных петрушку, скоморохов, медведей. «Да я...» Я только и сказал весь встрепенувшийся Семен Куваев и так схватился за этих болванов, что ему даже носили в сарае, где работал хлеб и квас, забывал поесть. А Тулья сначала ему просто помогал, а потом, ко всеобщему удивлению... И сам стал резать, хотя до этого ничем подобным никогда не занимался. Даже и стамески ты в руках не держал. И надо же! Куваев просто ахал и говорил всем, и Тулье, что тот родился вовсе не пьяницей, не человеком без дна, способным пить без остановки и сколько угодно, а редким резчиком. Только никто, и сам Тулья, до тридцати лет не знали об этом. Но теперь-то, слава Богу, узнали, то я уже недели три и не выпивал ни капельки. Вдвоем они вырезали древнего бога в хламидии и с копьем, древнюю же богиню, полунагую с крыльями, трубящую в трубу, еще одну богиню с венком в руках, сидящего на задних лапах льва пляшущего скомороха с дудкой и двух сидящих же на задницах медведей. Всех ярко раскрасили. А с неделю назад Ивану привели двух мужиков с ордынки, маленького постарше и длинного помоложе, которые умели и стали делать фигуры из льда, двух богатырей, двух солдат и двух сидящих зайцев. Как будто выращивали эти фигуры из льдата. Разложили у забора сразу шесть широких деревянных плах, налили на каждую ковшиком воду, где кругом, где столбиками, где горкой. Подмораживало хорошо, быстро и, как совсем схватило, лили сверху еще, потом с боков. У последних колдуют а первые уже застыли. Каждая аршина в два высотой получилась. Сначала-то просто как ледяные необычные глыбы, но они их зубильцами да тесаками, да ножами потом тук да тук, ширк да ширк, вырубали, скребли, ковыряли, снова лили воду, намораживали недостающее, с водой же их уваживали, Полировали, оглаживали, руки на холоду были у мужиков, словно шпаренные, но зато красотища получилось, как большинство отродясь, не видели. Мало что богатыри за правду, как богатыри, и солдаты, как солдаты, и зайцы все ведь еще и с дивным зеленоватым светом внутри, все играют внутри, живут, а по краям прозрачные и живут своими цветами, глаз не оторвать. Свои еще во дворе подолгу стаивали, любовались, удивлялись, а здесь у горы, в пляшущем ярком свете смоляных факелов, ледяные фигуры заискрились, замерцали, запыхали внутри еще и желтыми, белыми, оранжевыми вспышками, огнями, Переливали, а поднятые наверх еще и голубыми, черными Светила полная луна Небо было чистое, аспидное Все застыли завороженные И сколько там стояли, никто, конечно, не заметил Потом ставили, укрепляли болванов на горе Четырех на верхней площадке, по углам на тумбах Остальных за бортами, на специальных выпусках, по всему спуску Болван деревянный, болван ледяной, донизу. А все бока горы обтянули красным сукном. Три штуки раскрутили. Ни одного бревна и ни одной дощечки не стало видно. В снег вокруг понатыкали елки, два воза привезли. Кончали устраивать далеко за полночь. После вторых петухов ни одно окно еще не затеплилось. Морозило сильней. Сошлись в отдалении от горы, глядели на нее и довольно улыбались, довольно переглядывались. «Хорошо», — сказал кто-то. «На Москве такой еще не было», — сказал один из заливщиков. «Не было, не было», — поддержало несколько голосов и заулыбались еще довольней. Главные горы для катаний на Масленице устраивались в Москве под Кремлевской стеной на крутых берегах Неглинной за Арсенальной башней. Высокие были горы и очень длинные, одна у самой башни, вторая поодаль напротив. Еще большие горы строились за Кузнецким мостом на Трубе. Там Неглинная была совсем мелкая, широкая летом застаивалась, превращаясь в большое непролазное болотце, А зимой это болото становилось огромным катком. С двух сторон его были взгорья, к сретенке очень крутые, и горы начинались с них, люди выкатывались на ровный лед и долго катились по нему. Но ни у Кремля, ни на трубе горы никогда не украшали. А в Зарядье больших вообще никогда не делали, только у некоторых дворов заливали маленькие снежные Да ребята раскатывали крутые спуски к Москве реке в Скопском, в Красном и Соленом переулках. Иван же надумал сделать гору, какой еще никто не видывал, на пустыре в конце Максимовского переулка. Он спускался к Мытному двору и вдоль двора там был длинный несильный уклон. Место отличнейшее. Глава вторая. Запах был такой вкусный, что только пробуждаясь, еще не открыв глаза, уже сглотнул обильную слюну и зашелся от радости, ух, с возгласом и вскочил. А на столе уже высокая стопа поблескивающих блинов, источавших прозрачный и уже вовсе одуряющий порог». Рядом миски совсем, что к ним полагалось, и цветущая, сияющая, разолевшаяся от печенья Арина, уже по-праздничному, принаряженная, вытирала полотенцем руки. «Видишь, госпожа Авдотья Изотьевна уже у нас, уже пожаловала» в Авдотьей Изотьевной в народе звали Масленицу. — Вижу, вижу! — с Масленицей. Расцеловав жену, легонько восхищенно крутанул. — Готов? — спросила она. — Готов. — Пойдем? — погодим, чтоб поднабрался народ. — Давай сразу! — Рассмеялся. Не втерпешь. Многие сами бегут. — Во! Показал ей большой палец и снова приобнял, снова поцеловал. Потерпи, угощай. Заиндевелые окна разовели. Значит, там было ясно, и поднималось солнце. Первый блин легонько мазнул маслом, свернул в четверо и положил на оконницу, усопшим родителям и предкам Второй блин тоже сдобрил маслом, но побольше. Тоже сложил в четверо, поводил возле носа, втягивая его немыслимый, теплый, сдобно-маслянистый аромат. Потом целиком отправил в рот, в который он еле влез, раздув щеки, но не жевал его, а медленно разминал языком, и он как бы сам собою стал таять, пока не растаял, не исчез весь. И это была такая длинная, такая нежно-масляная вкуснотища, такое наслаждение, такой восторг, и Бог еще знает, что за распрекрасное, что он и сладко жмурился, и чуть слышно блаженно мурлыкал, и был воистину счастлив, счастлив как никогда». Не только от блина, конечно, а от всего этого утра, от ночи, от горы, от предощущения, что все, что он задумал на эту масленицу, все сбудется, и она получится необыкновенной. Все будет необыкновенно радостным, каким еще никогда не было. Третий блин полил сметаной, и вкус был другой». Потом ел с красной икрой, опять новый вкус и новое удовольствие. Потом со снитками, снова с маслом, с тонким пластиком сёмги который тоже не жевал, а смакуя, размял, и она тоже исчезла. Выпил стаканчик холодной рябиновой, а Арина пригубила сладкой вишнёвочки И почти не ела, с удовольствием наблюдая, как торжественно и с каким наслаждением делает это он. От стопы блинов не осталось ни одного».